командир 41-го моторизованного корпуса, генерал танковых войск Рейнгард, севернее Вильгенди. Я не понимаю, откуда русские берут дивизии. Как фокусник цирки достает яблоки, так на поле боя постоянно появляются все новые и новые соединения. Их номера мне врезались в память намертво, как и эти болота. Генерал Рейнгард пребывал не в лучшем состоянии духа, скорее в ярости. И было от чего так нервничать. Компания в Эстонии изначально представлялась чем-то похожим на первоначальный марш по Литве и Латвии этим древним германским колониям. Однако ничего подобного просто не случилось. Здесь русские сражались с отчаянием обреченных, помноженным на большевистский фанатизм и чрезвычайное упорство. Да, бетонных дотов в местных болотах не имелось, но хваталось с избытком того, что коммунисты здесь приготовили. Местность оказалась не совсем подходящей для массированного применения танковых соединений. Заболоченные участки обширны и покрыты густыми лесами. Открытого пространства практически нет. Дороги грунтовые и не в том количестве, которое нужно для прохода моторизованного корпуса. И самое паршивое, каждый их километр приходилось брать с боем. Вначале было 4 бригады. 3 стрелковых и противотанковые зенитными дивизионами, Потом появились старые знакомые 11-й и 48-й стрелковой дивизии, отнюдь не потрепанные, уже пополненные фанатиками. А теперь против нас воюет еще и 125-я дивизия с танковым батальоном. Откуда они их берут, Карл? Мобилизация, эксцелленс. Но не только она. Что вы имеете в виду, Карл? Я допросил пленных солдат из всех трех бригад 10-го корпуса, что противостоял нам на границе. Так вот, 10-я дивизия отдельная, прикрывает направление на Пайды, судя по сводке разведотдела. 90-я дивизия сейчас в армии Главацкого. В корпус влили три бригады, одна из ополченцев Санкт-Петербурга, а вот две других кадровые, как это ни странно, совсем недавнего формирования. Появились 10 дней тому назад. Мне непонятно, Карл, как такое может быть? Кадровая часть не могла появиться за столь короткий срок. Я тоже так подумал, гергенерал. генерал потому несколько раз переспросил пленных. Из 16-й и 191-й дивизий изъяли по батальону из каждого полка. Добавили арт-дивизион. И по третьей роте из батальонов саперного, разведки и обеспечения. Возглавил такую бригаду заместитель командира дивизии. Еще один батальон взят из частей ГПУ. Там только отборные фанатики. У них даже форма не походит на армейскую. «Зачем так ослаблять дивизии? Сразу на треть!» «Не понимаю». «Они их не ослабили, Экселенс. В них влили соответствующее число наспех подготовленных ополченцев. И так как эти соединения полнокровные, то новобранцы получат со временем добротную подготовку. Своего рода почкование, господин генерал». «Или отделение амебы», — буркнул Рейнгард. Услышанная от начальника штаба информация ему крайне не понравилась. Он знал, что на фронте уже появились большевистские дивизии, наспех сформированные по мобилизации. Номера их перевалили за две с половиной сотни. Слабо обученные, еще хуже вооруженные, они не представляли серьезные угрозы. Но вот такое деление давало довольно сильную по составу бригаду, лишь незначительно снижая боеспособность дивизий, которые устроили данное почкование. Я подумал, гергенерал, генерал что теперь стрелковые корпуса русских и составят из таких выделенных бригад. Осмелюсь заметить, что их порядковые номера соответствуют дивизиям. Скверно, Карл. Очень скверно. Если ваше предположение верно, то дивизия СС Мертвая голова Эйки столкнулась не с отборными дивизиями самого Главацкого, а с выделенными из их состава пехотными бригадами и не менее серьезными. Совершенно незнакомый способ формирования частей с достаточно сильной кадровой составляющей. Рейнгард хорошо знал то, о чем говорил. В прошлую войну Рейхсвер формировал резервные полки дивизии корпуса за счет достаточно большого кадра сверхсрочников в первоочередных частях. Немного похоже на выделение четырех полков зимой 1915 года для формирования трех новых полковых дивизий, где два полка были кадровые, а третий из Ландвера, как вы помните. Действительно похоже, Карл. Очень похоже. Но только по отношению к самим русским дивизиям. Причем эффективно. Солдат пополнения легче учить именно при решении оборонительных задач. А вот эти бригады очень опасный противник. Теперь я понимаю, почему сопротивление нам столь яростное. Это отборные части, да еще усиленные фанатиками. Я вас покину ненадолго, Экселенс. Мне нужно обязательно посмотреть последние сводки. Конечно, идите, Карл. Надеюсь, они принесут хорошие вести. Реттингер вышел из комнаты довольно обустроенного дома. Видимо, в нем раньше жили немцы, что были в прошлом году выселены в Германию по соглашению с Советами. А вот от новых эстонских хозяев ничего не осталось. В шкафах не было даже вещей. Судя по всему, владельцам дома дали время собраться и принудительно увезли из прифронтовой полосы. Впрочем, такое иногда делали в вермахте, если были не уверены в лояльности местных жителей. Теперь в доме располагался штаб корпуса. Рингарту в эти дни показались чем-то похожими на псковские. Тоже мучительное продвижение вперед, убийственный огонь русской артиллерии, везде мины, засады, снайперы, заграждения и группы диверсантов и партизан. И полное отсутствие местного населения. Даже лесные хутора тоже стали пустыми, многие дома коммунистов сожгли. Большевистскую оборону пришлось прогрызать с большими потерями, пусть не такими жестокими, как ранее но неприемлемыми для германской армии. Досаждала вражеская авиация. Большая часть посланных запросов не удовлетворялась командованием Люфтваффе ввиду того, что поступало много заявок с разных участков протяженного фронта, но особенно из-под Пскова, где уже русские начали настойчиво атаковать перешедшие к обороне части первого армейского корпуса. Впрочем, пока это не вызывало серьезного беспокойства, такое чуть ли не каждую ночь бывало а вот прорыв на пыл Цамаа беспокоил не на шутку. Точнее, отсутствие пока зримого продвижения вперед. Мучительное продвижение едва на 10 километров мало походило на прежние прорывы русского фронта. Пехотные дивизии продвинулись еще меньше. Русские постоянно контратакуют и с упорством цепляются за любую позицию. Однако завтра поддержат 269-ю и 36-ю дивизии две танковые, что понесли потери. Ещё третью моторизованную передаст генерал Гепнер из своего резерва. Вполне хватит, чтобы проломить оборону и выйти на оперативный простор, а там окончательно растечь восьмую вражескую армию и разбить её части поодиночке. И наступать всеми силами на Нарву с выходом на берег Финского залива. Экселенс, очень дурные вести!» «Карл, да на вас лицо нет!» Рингер с удивлением осмотрел на белое лицо начальника штаба. А ведь таким Ретингер не выглядел, даже когда узнал, что погиб его зять в той чудовищной ловушке, где большевики выжгли и уничтожили боевую группу полковника Рауса из 6-й танковой дивизии. Большевики прорвали фронт 1 армейского корпуса, введя в бой две танковые дивизии, большое количество пехоты и кавалерии, задействовав не меньше полутысячи тяжелых орудий. Первая и 11 дивизии окружены в центре взятого нами района. 21-я дивизия отброшена от острова дальше к югу. Полковник говорил холодным голосом, как механизм. Было видно, что Карл всячески давил неуместные сейчас эмоции. Удары нанесены одновременно от Пскова и острова силами до 10 пехотных дивизий и двух танковых. Лиепно занято красными этим вечером. Ударные группировки противника там соединились. Теперь их командование будет развивать первоначальный успех». «Как такое произошло?» В прорыве было отмечено около сотни новых тяжелых танков. Они их применили в атаке массированно, просто раздавив огромным численным превосходством 290-ю пехотную дивизию, которая полностью разгромлена. Генерал-лейтенант барон фон Верде погиб, и это точно. Не менее 200 танков с мотопехотой двигаются по направлению к Валге, выходя к нам в тыл. Большевистская авиация наносит удары большими группами, всячески поддерживая свои моторизованные соединения. Новости оказались просто убийственными. Рейнгард сразу же бросил взгляд на карту. Воображением пририсовал красные стрелы наступающих. Они от Валги шли прямиком в тыл немецким частям в Эстонии. Очень опасная ситуация. Такой обходной маневр нужно немедленно парировать. И он задал вопрос сообразно ситуации. Какие меры приняты командующим группой армий? Генерал Кюхлер приказал нанести встречный контрудар силами 207-й охранной и 3-й моторизованной дивизиями. Кроме того, приказано нашему корпусу немедленно вывести из боя и направить туда обе танковые дивизии. Вам предстоит возглавить эту группировку, отбросить красных обратно к Псковскому рубежу и восстановить линию фронта. Наступление временно остановлено. Пехотным дивизиям занять оборону на достигнутых рубежах «Так...» — Рингард продолжал смотреть на карту. Решение посчитал правильным. Десяток свежих вражеских дивизий — слишком серьезная сила, чтобы ее недооценивать. Но откуда у них столь значительные резервы? Или Абвер что-то проморгал, или большевики забрали их с финского фронта. «Что у вас еще, Карл? Тоже скверное? Не все, гергенерал, генерал, есть и хорошие. Тогда начинайте с плохого». «Нам не прорваться на пыл сама. Большевики и тут атакуют. В бой ввели новую стрелковую и танковую дивизии, номера уточняются. Отмечены также несколько батальонов моряков, наступают напористо. Час от часу легче. Надеюсь, наши дивизии смогут сами отбиться. Что еще у вас плохого?» «Пока ничего, господин генерал. Сам надеюсь, что таких печальных приказов больше не будет». «Вы говорили еще про хорошие, Карл». К острову с юга нанесет удар еще одна деблокирующая группа. В нее войдет 42-й армейский корпус генерала инженерных войск Кунце в составе 93-й, 291-й пехотных дивизий и дивизии СС Полицай. От Пушкинских гор атакует 56-й моторизованный корпус двумя дивизиями. Его там сменит 281-я охранная дивизия. Общее командование нашими войсками примет командир последнего, генерал пехоты фон Манштейн. Он ведь сбежал с ГПУ при помощи их начальника и, ввиду ранения командира фон Эрхарта, принял новую должность, которую исполнял до своего пленения. Это все, что сказано. Иных пояснений не имелось. Дела. Только и произнес Рейнгард. Он всегда считал Манштейна баловнем судьбы и везунчиком. Последние события только укрепили его в этих мыслях. Помните, Экселленс, тот день, когда нас в первый раз отбросили от острова? Тогда сказали, что у большевиков появилось квалифицированное командование. И ведь так оно и есть. И наши 56-й корпус возвращается к оставленным рубежам. Большевики не просто перехватили инициативу, они навязали нам эти сомнительные переброски, в которых мы просто мечемся из стороны в сторону. От Пскова в эстонский капкан и теперь обратно. Они просто ждали, когда мы отведем от укреп района всю танковую группу и тут же нанесли удар в спину. Похоже, вы правы, Карл. После долгого раздумия ответил Рейнгард. «Только свой удар они нанесли нам чуть раньше, чем мы потеряли танки». «Вы правы. Эстонский капкан должен обескровить наши панцердивизии. И тогда нам нечем было бы парировать это внезапное вражеское наступление». «А так генерал Гловацкий просчитался. Он вывел свои войска из укреп района преждевременно. Теперь попадет под встречный удар наших двух танковых группировок, что не успели понести фатальных потерь. Мы просто сомнем русских». И за спинами отступающих необходимо ворваться вглубь линии Сталина. Что ж, попробуем это сделать».